Она открывала путин нового истолкования древних гимнов и мифов. Надпись в гробнице героя Фа около 1400 года до нашей эры гласит: "Двери подземного мира распахнуты, о Сакар, солнце в небе. Рождённый вновь, ты блистаешь над краем небес, и ты возвращаешь Египту его красоу всякий раз, когда небеса пронизываются лучами, всякий раз, когда ты рождаешься диском в небе". И там снова упоминается место битвы. Оно многократно встречается в иероглифах и связано с солнечным богом. Что же оно означает? Я начал набрасывать статью для научного журнала. Итак, мы видим, что в Карнаке отмечена крайняя южная точка солнечного восхода. Это соответствует направлению на точку восхода в день зимнего солнцестояния, отмеченному большим трилитом в Стоунхендже. Такое направление важно вдвойне. Каждую ночь солнце побеждает силы мрака в сражении, развёртывающемся в подземном царстве. И каждый год оно преодолевает опасности зимнего солнцестояния. Новый бог рождается в миг победы на заре в день зимнего солнцестояния. Плутарх рассказывает Сесиди и Осирисе. В день зимнего солнцестояния они, египтяне, семь раз обводят корову вокруг храма солнца, ища Осириса, ибо богиня зимой жаждет влаги. А семь раз они ведут корову потому, что солнце завершает переход от зимнего солнцестояния к летнему на седьмой месяц. Гор, сын Сесиди, приносит жертву солнцу. Каждый день они приносят солнцу тройную жертву благовоний. Вспомните инкских жрецов на площади в Куско. Жертву душистой смолы на заре, мирры в полдень и так называемого кифика на закате. Они верят, что этим умилостивляют солнце и служат ему. И есть такие, которые утверждают, что Исида Никто иной, как луна, и в тёмных своих одеяниях творит невидимности перед новолуньем. Он в томлении преследует солнце. По этой причине они также ищут у луны помощи в любовных делах. Мне не хотелось углубляться в дебри религии древнего Египта. Я не специалист ни по религиозным культам, ни по метафизике. В Карнаке есть 15 взаимосвязанных божеств во главе с Самоном Ра. И все фантастические домыслы, какие только написаны о них, крайне запутанны. Однако, обнаружив храм, намеренно ориентированный на определённые точки небосвода, я уже не мог согласиться с известной энциклопедией, которая считает египтян в вопросах религии по сути варварами и дикарями. который утверждает, что искать скрытую в иероглифических надписях истину бессмысленно, которая заявляет, что кратковременный культ солнечного диска или, что менее вероятно, бога, стоящего за солнцем, как подателя жизни, был слишком прост и рационален для египетской психологии и после недолгого царствования Эхнатона быстро заброшен. Нет Амон-Ра в своих солнечных проявлениях был важнейшим богом Египта, оставаясь общенациональным божеством в течение многих столетий. Стоящее за этим культом представление было солнечным, космическим, уже за долгие до эпохи Эхнатона и Нефертити, и оставалось таким вплодополново упадка египетской цивилизации при Клеопатре. Краткий амарнский пирит был не новой ересью, а новым подтверждением союза напоенной солнцем рыжей земли с познаваемой вселенной. Ора Хамонра, ты возвращаешь Египту его красу всякий раз, когда ты рождаешься диском в небе. Теория не может висеть на одной ниточке. И если Карнак обладает астрономической ориентацией, значит, должны быть и другие такие же храмы. Мы отправились на пароме на противоположный берег Нила. Куры, велосипеды, всякое кладь, фэски, паранджи,